Глава 109. «А Пулар Синж кто-нибудь пригласить позаботился?» Язвительно спросил Морли и ухмыльнулся, будто это я виноват, что она нас подставила. «Я вообще никого никуда не приглашал», — огрызнулся я. «Вопросы не ко мне, а вон к тому типу в кресле. Я здесь просто живу. Пока вы будете веселиться, я, пожалуй, подремлю». «Мисс Пулар приглашена!» «Неужели?» Покойник, не вставая с кресла, ухитрился разыскать крысю-чиху, тогда как я, бегая по городу, не нашел никого, кто мог хотя бы ее имя вспомнить. «Она не придет», — сказал я. «Придет-придет», — уверил Морли. «Не сомневайся. Значит, они с покойником заодно. Ладно, однажды я отыграюсь. Она не крыса, Морли. Так просто ее не обмануть». И мы понятия не имеем, удалось ли ей обчистить Таму Мантецуму. Если удалось, то только случайно. Мисс Мантецума старше, хитрее, крепче, опытнее, кровожаднее и смертоноснее любой танферской крысы. Поиски пропавшей любовницы Босса велись ребятами Маренго по сей день. Орлы его маячили на каждом углу. Он им сказал, что Тама шпионка и что ночь длинных ножей провалилась из-за нее. Если в конце концов выяснится, что это не так, я сильно удивлюсь. Вполне возможно, она не собиралась мешать дядюшке, но ее дружки-оборотни, естественно, не могли упустить случая насолить вольным сообщникам. Морли оскалил в ухмылке зубы. По-моему, у него зубов больше, чем у любой из и бловых тварей. Наверняка хотел сказать, как огорчаться Тини и Дин, узнав о моей новой пассии. Но у него хватило ума промолчать. Когда соберусь поквитаться с ним за попугая, это молчание избавит его, по крайней мере, от одной затрещины. «Она умна, Гарри, тут ты прав», — проговорил Доц. «И хитра, как всякая крыса, но мы-то с тобой прекрасно знаем, что ум от неожиданности не убережет. А Пулард Синш ведать не ведает, что все слухи, которые до нее доходили, полная туфта». «Какие слухи?» Откуда ей было их узнать, если она прячется от Релианса? А по-твоему, она в подполье ушла? Тогда, конечно, ничего не слышала. И почему мне кажется, что вы обстряпываете свои темные делишки за моей спиной? Чутье, помноженное на опыт. Опять ты? Старые кости, что ты со мной делаешь? Обеспечиваю твою старость. Но прежде надо избавить тебя от этой ужасной смертельной болезни. «Можно глупый вопрос? Какой болезни? Я здоров, как лошадь, нет, как разумное и приличное существо, как... как громовый ящер!» «За стенами этого дома считают иначе, ведь ты не выходил наружу с тех самых пор, как любезничал с мисс Карденлос. «Она придет, потому что преклоняется перед тобой, Гарит», — сказал Морли со смешком потому что не сумеет удержаться от прощального взгляда, потому что, несмотря на все домыслы, не верит в эту груду плоти, которую ты именуешь своим партнером. Это не я, это он сам. По мне он просто «Вау!» Морли подскочил, когда его ущипнули невидимые пальцы. Подскочил и завис над полом. Груда плоти явно оскорбилась. Я усмехнулся. «Может, предложить ему сделку?» Допустим, я уговариваю покойника перевернуть его вниз ногами и даже опустить на пол, а он соглашается забрать попку дурака. Весельчак, я по-прежнему не соображаю. Ты что, распустил слух, что я при смерти? Если так, зачем мне толпа народа у смертного одра? Ты хочешь со всеми попрощаться?» Объяснил Морли, висевший над полом вниз головой. Точно гигантская летучая мышь. Похоже, эта поза его нисколько не смущала и поэтому пригласил своих друзей. Видно, приглашение я сочинял в бреду, иначе с какой стати мне приглашать Маренга и лейтенанта Нагита и оставить за бортом Плоскомордова, Торнаду и Плеймета? Гаррет, все мои способности будут полностью задействованы. Я не смогу следить за мисс Торнадой, которая, безусловно, нуждается в присмотре. Вдобавок, твои настоящие друзья в большинстве своем вряд ли откликнулись бы на приглашение. Есть над чем задуматься, Агарит, дружба дружбой. Молчал бы дружок закадычный. Пусть повисит старина, не отпускай его. Дин, поищи, пожалуйста, палку. Надо поучить мистера Дотса уму-разуму. Дин, притащивший очередные стулья, судя по виду, он подобрал их в мусора на улице, задумчиво поглядел на Морли. Кажется, я видел подходящую в погребе чуть ли не впервые за все годы службы, у меня, он со мной согласился. «Дин, скоро начнут пребывать гости. Гаррит, подыграй мне». Морли перевернулся и опустился на пол. Надо было напоить его вчера вечером. С похмелья у него и видок был бы соответствующий, а то даже при этом свете он на умирающего не похож. Зато костюмчик отличный, фасона «Смерть портным». В чем подыграть? «Чего ты вообще добиваешься?» «Я хочу отыскать мисс Монтецуму. Полагаю, она по-прежнему в городе. И Пулар Синж, сдается мне, должна знать, где Монтецума прячется. К твоему сведению, мисс Пулар порвала с Релиансом и потому не могла воспользоваться этим знанием. Надеюсь, мы сумеем договориться на взаимовыгодных условиях. Осталось лишь заманить ее сюда». Вот оно значит как. В голове у меня роилось тысяча вопросов, но задать я не успел ни одного, поскольку начали пребывать гости друг за дружкой. Лейтенант Нагит, вырядившийся как на парад, явился под ручку с моей рыжеволосой подружкой. Они о чем-то мило беседовали. Ти не удостоила меня беглого взгляда и едва заметного кивка. Так с умирающими не обращаются. Разумеется, ее должны были посвятить в планы, Она частенько захаживала в мой дом, так что кого-кого, а не моей мнимой хворью было не одурачить. А раз я оставался в стороне от заговора, то меня можно бессовестно изводить. Отсюда и нагет взялся. Манвил Гилби прибыл точно в назначенное время, в компании двух прелестниц. Алекс выглядела как обычно, то есть привлекательно. А Никс, мисс Джорджи Николас, превзошла саму себя, «Должно быть, вся дорога от дома Вейдеров до моего скромного обиталища выслана разбитыми мужскими сердцами. Она выглядела так, как, должно быть, враг рода человеческого представлял себе искушение, и не приминула умильно улыбнуться. Тинни свернула ко мне, столь резво покинув лейтенанта Нагита, что у того волосы зашевелились, как под порывом ветра. «Гарит!» «Рекомендую соблюдать крайнюю осторожность!» «Не учи ученого, старые кости!» Тинни подошла ко мне вплотную. «Ты просто обворожительно!» Выдавил я. В горле у меня вдруг пересохло. «Не смей пялиться на эту кокетку!» «Ты о ком, куколка моя? А как насчет того фанфарона с ипалетами и ранцем за спиной?» «Гаррет осторожнее!» В чем-то он прав. «Ник самоочарование!» но рядом с тобой, лапушка, и богиня красоты дурнушкой покажется. «Гораздо лучше!» «Спасибо на добром слове!» «Перемирие заключено? Надолго ли?» «Что мы тут делаем?» «Спроси у той туши в углу. Я только что выяснил, что, оказывается, помираю, а вы приглашены отдать мне последний долг». «Ты выглядишь подозрительно здоровым», сообщила Алекс и по выгнула спинку, как бы проверяя мои инстинкты. «Дамы, прошу вас, не ускоряйте мою кончину. Если так и дальше пойдет, я помру через пять минут». Тинни сурово посмотрела на Алекс. Та словно не заметила. Может, это у нее привычка последних дней не замечать того, чего не хочется. Появилась Белинда. Она тоже позаботилась о своей внешности, хотя во всем черном, как и раньше, смотрелась несколько... Потусторонне. Прохладно поздоровавшись со мной, она завела разговор с лейтенантом Нагитом, который с другого конца комнаты пожирал взглядом Никс. И о чем же мисс Контагью? Манвил Гилби, очутившись поблизости от меня, сказал: Прямо здесь ты, надеюсь, дух не испустишь. Навряд ли. Я принял исцеляющее заклинание, а когда дамы разойдутся по домам, и моя жизнь утратит всякий смысл. Ближайшее и самая симпатичная из дам ткнула меня пальцем под ребра. Снова пришлось объяснять, что я ни о чем не имею понятия. Гилби озадаченно кивнул. «Если вдруг тебе полегчает, приходи к нам. Макс хочет, чтобы ты последил за набором новых слуг». «Чего?» Он решил уволить всех, кто хоть как-то был замешан в этом деле, и набрать новых, кому можно доверять, прямо с улицы. Но снова промахнуться ему, естественно, не хочется поэтому он просит тебя последить за набором и выяснить подноготную тех, кого мы соберемся нанимать». «Опять двадцать пять. Как к этому отнесся Скибер Кессел?» Племянник Скибера был тогда на конюшне и пытался прикончить меня. «Спокойно. Он предан Максу и ненавидит политику. Для него пивоварня – главная в жизни». «Хорошо, коли так. Между прочим, искусные пивовары – все равно, что художники или поэты. «Они тоже творят, и таких высот достигают». Дин ввел в комнату полковника Тупа, а я внезапно заметил, что Морли исчез. Причем не один, а в паре с незамужней обольстительницей и искусительницей. «Но «Ну не в моем же доме ты, Кабелина! «Что?» — переспросил подошедший Туп. «Знаешь, при славом здоровье волноваться вредно». «Мои волнения были напрасны». Дверь открылась, и в комнату вошла Никс с попугаем в руках. Морли следовал за нею по пятам и выглядел слегка пришибленно. Неужто хваленное эльфийское обаяние не помогло? Нет, что не говорите, а чудеса все-таки случаются. Попка-дурак, восседая на левом запястье Никс, млел от восторга и потому помалкивал. Интересно, за ним покойник сегодня вечером следить будет? Пусть Макс назначит срок. — сказал я Гилби. — Я подойду в любой день, все равно заняться больше нечем. Манвил покосился на Тинни, вздохнул, давая понять, что я безнадежен, и взял у Дина бокал с вином. — Нам пригодятся твои таланты, — сообщил Туп. — Поправляйся скорее. — Твоими молитвами. Как там мои дружки-приятели? — Не очень. Нам пришлось перевести их в Блезду. Уж больно крепко им досталось. Садлер первым отошел. ран Краск тоже приставился, но с посторонней помощью. Туп поглядел на Белинду. «Любопытная семейка. Надо бы поближе познакомиться». «Даже не мечтай». Мисс Контагью усиленно флиртовала с лейтенантом Нагитом. Покойник, казалось, участия в происходящем не принимал. Притворялся, что спит. Но я-то его знаю. Он был на редкость сосредоточен. «Если я понадоблюсь, найдете меня наверху». Умирающему нужен отдых». В своей комнате я лег на кровать, заложил руки за голову и начал припоминать по порядку все свои встречи с Маренго, Северная Англия. Их было много, но на память я не жалуюсь.